247. Матерь Агни-йоги Друзья, путь духа не годится ставить в зависимость от того, что может быть, чего быть не может или что будет. Внешние обстоятельства – лишь только аккомпанемент для сознания, но дирижер – дух. И если воля захочет, то и горчайшее превратится в сладчайшее, трудности в легкости и недостижимое в достижимое. Рычаги от перевода стрелки сознания в руках воли, но нужно захотеть их повернуть, и тогда самый нудный труд можно сделать интересным и самую нежелательную работу приятную и увлекающую. Надо лишь захотеть, надо лишь пожелать захотеть. Люди испытывают те или иные чувства лишь только потому, что этого хотят, но не осознавая силы своего желания, и потому становятся игрушками своих чувств. Плачет или смеется человек. Делает он это потому, что так хочет, ибо в самом явлении не заключено никаких чувств. Факт сам по себе бесчувственен, то есть лишён эмоций. Чувство накладывается на него человеком. Радуясь не потому, что то или иное явление вызывает радость, а потому что хочу. Много печального и безрадостного в мире, и чтобы в них не утонуть, надо утверждать свои чувства вопреки очевидности плотной. памятая, что человек — это лаборатория для всех ощущений и распоряжается в ней воля.